Глава 15 Третий этап отбора. А на утро мы прощались с теми девушками, что закончили свое пребывание в замке. Невесты, прошедшие в следующий тур, шли на завтрак и видели, как выбывшие направлялись к открывшимся для них воротам. И я наблюдала со стороны за теми и другими. И было странно отметить, что радовались все одинаково. Да, повод для улыбок у них был разный, но выглядели в целом радужно. А что, я лично уезжающих понимала. Закончились для них испытания в перемешку с мытарствами. Чем не радость? А вот нам объявили, что завтра будет конкурс на смекалку. И что это значило? Разумеется, девушки из-за нехватки информации погрузились в размышления, и объявленный день отдыха как-то никого теперь не взбодрил. Еще бы, в голове у всех так и крутился один вопрос. Что день грядущий нам готовит? А пока устроитель пригласил невест на экскурсию по замку. Разумеется, Элеонор сразу же ухватила меня за руки. Стоило только выйти из столовой для слуг. «Ты же не думаешь, что я без тебя пойду по всем этим темным коридорам и подземельям с паутиной?» «Отчего же они темные?» Пожалуй, я плечами и изобразила непонимание. Нормальные коридоры, в меру узкие, вечером и ночью освещены, а днем... «Хватит разговаривать, пойдешь со мной и точка». Но вообще-то я и сама собиралась следовать за принцессой неизменно, а разлучаться только для приема пищи. И вообще, я пауков боюсь. Интересно, они есть в подземелье? А с чего взяли, что вас обязательно туда поведут? Принцесса светлых эльфов сказала: а учитывая, как на этом отборе жестко все организовано и как стремительно производят отсев участниц, я ей сразу поверила: Хм, ну ладно, разберемся и с пауками. И со всеми. Где и когда общий сбор? По окончании завтрака объявили, что через десять минут на замковой площади. Отлично. Захватим нам по накидке и сразу поспешим на место. Так поняла, что опаздывать здесь никуда нельзя. А накидка зачем? В глазах принцессы зажглось любопытство. Если станем спускаться в подземелье, то там сыро и прохладно. Если нас поведут на крепостную стену, то не лишнее будет укрыться ею от ветра. Какая сегодня погода? А. -а, -а. Да, сегодня ветрено. Вот-вот, поспешим. Не рассказывать же было этой трусихе, что накинутая на голову широкая шаль и спадающая свободно вниз еще и прекрасно размывала силуэт. Попробуй, метни в такой нож, к примеру, и будет жертве большая вероятность выжить. Прицельный бросок ведь уже никак невозможен. А вот в толпе всякое может случиться. Поэтому мне зевать не придется. Здесь потребуется заслонять Элеонор своим телом, если что. Опасно, но надо, такова работу у охранника. Сказать, чтобы я сильно грустила по этому поводу, вот уж нет. Моменты, связанные с риском, будоражили во мне чувства, от них закипала кровь и выплескивался адреналин. Вот такая я была, азартная. Бесовка, одним словом. На площадь у нас получилось прийти вовремя, а человек 15 задержались. И тут же им объявили, что для них отбор закончен. А все от того, что жена правителя должна быть пунктуальной, как им объяснили. Да, вот тебе и день отдыха. Никакого расслабления не предвиделось. И не только для меня, охранника. И сколько там невест осталось теперь? На вчерашнем обеде распорядитель назвал цифру 47. Отнять еще 15 – это их… Всего теперь рядом со мной стояло 32, что ли? Задалось целью узнать количество точно. Начала считать головой и получила, что одной не хватало. Не поленилась и пересчитала еще раз. Нет, куда тридцать вторую отдели граждане? Не сходилось же. Но никого, похоже, точность, кроме меня, не волновала. А мне больше всех надо, что ли? А вот и пошла за Элеонор на экскурсию. Благо, что на меня никто не обращал внимания. Вот и посеменила, подстроившись под шаг невестушек по лестнице на второй этаж. Это выходило, что подвалы отменялись? И то хорошо. Я как-то сырость и плесень тоже не особенно любила. Элеонор пауков, а я вот комплект. Но, похоже, нам сегодня уготована судьба карабкаться вверх, а не спускаться по вот этим крутым и высоким старинным лестницам. Хотя, кому что, как оказалось. а а, -а, -а! Этот крик раздался за нашими спинами на подходе к картинной галерее. Как оказалось, одна из девушек оступилась и скатилась по лестнице вниз. Очень опасно у нее это проделать получилось, потому что курком летела. Наблюдать за ней, распростёршейся внизу, было совсем страшно. Или почти всем. Было всем страшно. Или почти всем. Сломанной куклы лежала у основания лестничного пролета девушка. Многие невесты принялись визжать, кто-то так и осел там, где стоял». Но я это подметила, что кожа на лице одной черноволосой красавицы выдала совсем другую реакцию на произошедшее. Да, я уверилась, что то несчастное упавшее ступицы помогли. А еще взглянула на гурзу. Уже та, даже если чего-то испугается, самообладание не утрачивала. Не подходит такое поведение воину. Вот бесовка и провела свое быстрое обследование места происшествия. Благо и стояла она не в начале толпы невест, как я, а ближе к противоположному краю. А потом мы с ней встретились глазами, и она незаметно кивнула мне на ту черноволосую. Я уже чуть прикрыла в ответ веки, давая понять, что целиком с ней согласна. Редкий случай, но тогда во мнении сошлись. Это давало надежду, что виновницу несчастного случая определили правильно. Мы – да, а устроители отбора повели себя иначе. Они от чего-то не стали суетиться в розыске виновного, совсем даже этим не занялись. Как бы сразу было установлено, что произошел несчастный случай, и точка. А вот помощь пострадавшей оказали быстро и грамотно, хм, хоть это радовало. И, о счастье, девушка оказалась жива, переломала руки и ноги только, и, разумеется, число невест уменьшилось на единицу. «Да, ведь действительно, бедняжки теперь совсем не до демонстрации своей сообразительности станет». Ее подняли на носилках и понесли к знахарям. «Ничего себе, экскурсия намечается!» Раздался вдруг голос откуда-то из середины толпы невест. «Ага, значит, далеко не все поддались панике. Некоторые продолжили неплохо соображать, что к чему. И я полностью с той рыженькой согласилась. Если так и дальше пойдет...» Сколько же конкурсанток останется в строю к концу этого выходного дня? А наш сопровождающий по замку, как ни в чем не бывало, повел всех дальше. Обратите внимание на портреты на правой стене, а на левой стороне увидите полотна живописцев конца позапрошлого века. Эти канделябры были здесь еще при правлении. Затем мы посетили библиотеку, и ладно бы в ней стеллажи располагались вдоль стен. Нет, ее богатое собрание фолиантов размещалось еще и по всему просторному помещению. Полки, полки, книги, книги и полно укромных тупиков. А тут мы, раскрывшие рты экскурсантки. Одним словом, держи у хвостро. Я вся подобралась и с Элеонор глаз не спускала. Одна из девушек засмотрелась на что-то. Вот она летела на заточенное перо, что взяла в руки и так неосторожно развернула в сторону. Все та же черноволосая красотка. Ах и ой, раздались библиотеке, а рука у невнимательной белобрысой коротышки подозрительно покраснела вместе укола. Так-так, пронеслось у меня в голове. Она еще и яды применять намерена. И снова все было замято. Действительно, подумаешь, легкий укол пюром. Но что-то мне подсказывало, что завтрак-завтраку светленькая девушка уже не спустится к общему столу. Игурза, между прочим, была того же мнения, о чем мне и просигналила легким движением губ. А раз так, то можно было вычесть еще одну невесту из общего списка. И сколько в итоге получалось? Тридцать? Может, на ней сегодняшний счет невестам и остановится? Не судьба. А произошло все дальше уже на крепостной стене. Вот чуяло мое сердце, что это место станет самым опасным на сегодняшней экскурсии. И чего там смотреть-то? Нет, потащил нас туда устроитель. А я за это готова была причислить его к сообщникам черноволосой. Как позаказывает действовал дядька. Привел нашу толпу и у самых зубьев начал руками размахивать. Посмотрите налево, взгляните направо. А когда стал рассказывать про оборонительные сооружения, особое внимание уделил глубокому рву под стеной. Какого черта? И вот зачем еще одна дуреха свесилась между зубцами, чтобы взглянуть на ту глубину? А потом был короткий вскрик и глухой удар легкого тела о камне на дне рва. Я-то Элеонор ни в какую не дала смотреть ни гор, на которую указывал экскурсовод, ни расщелин. Если только из-за моей спины. А вот некоторые, эх, пусть душа ее попадет в рай. И я думала, что хоть на этот раз кто-то заинтересуется одной темной головкой. Так ловко и быстро вынашивающие идеи прореживание списка невест. Ведь если я заметила неладное, то где были глаза у ответственных лиц? Нет, похоже, следовало не размышлять и прикидывать, а брать дело в свои руки. И только пришла к такому выводу, как за стеной раздалось новое, а успела быстро развернуться в хвост нашего строя, чтобы заметить лишь улыбку Гурзы. Вон оно что? А улетела тогда со стены в пропасть та черноволосая? Так и оказалось. Да вот беда. Утащила за собой еще одну невесту. Но точно у той не очень ладно было со смекалкой. А значит, дракон не должен сильно гневаться. Что не досчитается еще одной несмекалистой невесты. Итак, минус еще два. Итог. Осталось у чешучетого всего 28 избранниц. Много или мало? «После нескольких тысяч явившихся на отбор, мало, конечно. Но если посмотреть с другой стороны, и все же твоей Элеонор не пройти отбор до конца», — шепнула мне Гура, когда увиделись после ужина. «Я сама понимала, что лорд Гай задал мне ту еще задачку, пожелав видеть рядом с драконом именно принцессу Нироса в качестве жены». Это тогда мне следовало чего уж там взять и перегрызть глотки всем оставшимся на отборе 27 невестам. А иначе просто никак. И, кстати, снова не могла досчитаться одной объявленной во всеуслышание невесты. Ау, 28, восьмая, ты где? Отзовись. Сколько ни считая девушек перед собой видела 27, семь, включая Леонор. Чертовщина. Ну и ладно, решила так, чтобы не забивать лишними проблемами голову. Сама как-нибудь решится. А сейчас надо бы отдохнуть, как следует. Завтра ведь ждет новое соревнование Леонор. А значит, мне тоже хлопот прибудет. Но сразу лечь и заснуть не получилось. Все потому, что принцессе приспичило секретничать. Она зазвала меня в свою спальню и поведала придушенным голосом. А может, ну его этот отбор? Вот и раз. Совершенно-то мне не понравилось такое начало разговора. Нет, правда. Было бы ради чего жизнью-то рисковать. Да, правитель, да, дракон, высшее существо и дети наши с ним тоже станут высшими, если он правильно все нанюхал. Но я себя эту конкуренцию совершенно иначе представляла. Это надо, чтобы дочери знатных и древних родов падали с лестницы и крепостных стен. Ладно, что соперниц много, и конкуренция изначально ожидалась тяжелой, но не настолько же жесткой, прямо скажем, смертельно опасной. Что на это скажешь? Не представлялось ей видели те. А я вот чего-то подобного и ждала. Только не ожидала, что устроители будут столь беспечны, если не сказать жестче. А сколько ужасов я еще в дороге сюда насмотрелась? Сначала-то не сообразила сама, что вокруг происходит, а потом подслушала разговор двух воинов. Оказывается, уже в пути отбор этот, разнесчастный начался. Невесты целыми обозами отсеивались то колеса у карет начали отваливаться, то кони резко болеть начали, то... Да понятно все с этим. Ты мне скажи то, о чем не договариваешь. Жених тебе не приглянулся, угадала. А что там сознаваться? Да, мечталась и красавца. Меня же папа принудил в этом отборе участвовать. И Ежай сказала, сделай все, чтобы супругой дракона стать. Муж, как известно, считается головой, а его жена с шеей. И стал бы потом меня крутить в разные стороны и попробую слушаться. Но вот если бы муж был хорош собой, то оно как-то все и легче бы было. А тут? Такие грубые черты лица, и если к ним и можно еще привыкнуть, но этот ужасный шрам, а мне ведь от него детей рожать. Понятно, не приглянулся нисколько. Хотя, как по мне, так вполне мужественно правитель выглядит. Но вот если, к примеру, лица не учитывать... Обрати внимание на его фигуру, на широкие плечи, на гордую посадку головы грациозную походку. Еще говорят, он отличный воин. Все так, но не греет что-то. Да тут еще такое творится. А утонченные черты лица решили бы все и боролась бы за него и смертельных каверз не побоялась бы. Эх, милая, знала я красавцев. Краше и на свете казалось, что нет, а в первую близость разодрал меня чуть ли не до смерти. «Ах, как это? Ох, везде! Прямо так вот и...» Я к тому этот свой случай сейчас вспомнила, что не стоит думать, будто от красавцев возможно только красивые поступки. Они, знаешь ли, и на жестокость, и на предательство способны. А еще по собственному опыту знаю, что картинные образчики мужественности в постели бывают так себе, вяленькие, без огонька и задоринки, а порой и просто ленивы. «Что ты говоришь? Так у тебя много мужчин было? А я-то ничего в этом и не понимаю. Мне бы хоть сколько опыта. Чего-чего он прибудет, как только замуж выйдешь. Всему-то дракон тебя научит. Сдается мне, что этот мужчина многоопытен, и с ним в постели точно скучно не будет. Так считаешь? То есть, исходя из твоего опыта... Не хватит уже об этом, Леонор, спать пора. Завтра трудный день ожидается». «Ох, а когда они легкие-то теперь будут?» Тяжко вздохнула принцесса, но под одеяло забралась и голову на подушке устроила. «От тебя будет зависеть, влюбив себя дракона. Вот и закончится сразу для тебя этот отбор. Сдается мне, этот мужчина станет заботливым и нежным, как с избранницей определиться. И постарается тогда свою жену от любых невзгод уберечь. Ну да, я читала про это. Драконы они такие, над своей половинкой, Как над сокровищем трясутся. А вот и постарайся завтра его очаровать. Придется. И это... Скажи там, Мари, чтобы мне голубое платье приготовила. Оно мне чудо как идет. Хм, и кому я сейчас напутствие давала? Платье? Голубое? Как будто одежда решает все. А вообще-то я сама себя теперь не совсем узнавала. Вот ведь что сказала Элеонор. Влюби. Прежняя Адра посоветовала бы совратить. Запрыгнуть к мужчине в постель, поразить его там своим умением, оставить неизгладимые впечатления об умопомрачительном сексе. А сейчас, да, перевоспитание будь оно трижды неладно, и такие невеселые мысли не позволили быстро заснуть. Пришлось повертеться в постель, прежде чем улеглась наконец, и выключился мозг. А утром невест ждало обещанное испытание. Насмекал кусноровку. Как-то так назвал его устроитель и провел гурьбу девушек в тот самый сад, где я не так давно нашла пруд. Оказалось, что там имелся еще и лабиринт. Нет, не из живой изгороди, а из камней. И располагался он в противоположном углу от той самой купаленки. Ну что же, приступим? Это и есть третье испытание. Озвучил общий вопрос одна из невест. линия кажется. «Сказочно красивая эльфейка. Разумеется, с белыми волосами и острыми ушками. Вот этот вот узкий коридор надо зайти». Потыкала она в сторону камней изящным пальчиком. «Нет, это только разминка. Правитель предложил вам немного погулять. В лабиринт надо зайти и желательно выйти из него. Хотя бы к ужину. Но кто так припозднится, разумеется, пропустит основное испытание». «Вот оно что. Прогулка на скорость», — хмыкнула я. «И как нам туда заходить? Тоже гурьбой? Как и сюда шли?» «Нет, конечно. Прошу выстроиться в линию и по очереди». «Держись рядом со мной», — шепнула я Элеонор. «Не глупая одна там бродить», — скривила губы принцесса. А Гурза ее услышала и рассмеялась, но ничего не сказала, только одарила пренебрежительным взглядом, а потом первая зашла в лабиринт. «И куда вы, девушки, вдвоем отправились?» Я же сказала, что заходить следует по одной. Кто из вас пойдет первый? Прошу. Я-то боялась, что меня вообще в лабиринт не пустят. Кто я такая, чтобы наравне с невестами участвовать в этой самой разминке? А Вот указали бы мне мое место, тогда я не знала бы, что делать, как Элеонор помочь. А этот устроитель, смотрите-ка, разрешил присоединиться к остальным. Чудеса. Но мне они на руку и поспешила нырнуть в каменный коридор вслед за своей подопечной. И мысленно попросила ее не разбегаться там очень уж, вдруг не догоню. Однако она сказала, что не глупа. Посмотрим. Как только оказалась среди камней, запрокинула голову и поискала глазами солнца. Вот оно, мое милое. Далее вспомнила расположение лабиринта относительно замка. Нам же потом туда надо было вернуться. Скорее всего. Вот и предположила, что выход смогу найти в этой стороне или напротив входа. Но что он кажется напротив дальней крепостной стены, не верила совсем. Значит, минус одно направление. Я еще приметила, что со стороны входа в лабиринт другой лазейки, похожий на выход, не наблюдалось. Отлично. Два направления лучше, чем четыре, если надо было поспешить выбраться отсюда. Но сначала следовало найти принцессу. И где она? Договорились же, что пойдет потихоньку. Элеонор нашлась за вторым поворотом направо и порадовала меня сообщением. Оказалось, у нее в потайном кармашке платья лежала помада для губ. Это нам повезло. Следовало воспользоваться ею на особо сложных развилках. И они не заставили себя ждать. И надо же, на второй такой мы встретили эльфийку. Та сделала вид, что нас как бы не заметила. Но пропустив вперед, взяла и пристроилась к нашей компании. Мы с принцессой переглянулись, пожали плечами, но прогонять ушастенькую не стали и пошли дальше. Однако бродить среди камней и под палящим солнцем – то еще удовольствие. А потом Элеонор сказала, что сильно хочет пить и вообще стерла ногу. И что мне было делать с ее осуждающим взглядом, я предпочла как бы не заметить но максимально ускорила шаг, ведь мне и самой уже приличную мою черную макушку напекло. И от морса кисленького тоже не отказалась бы. Или просто от родниковой воды. Ух, тоже хорошо. А через полчаса, похоже, у всех нас троих в голове присутствовала одна мысль – воды. Да, пить хотелось страшно, но я не могла позволить себя зацикливаться на жажде. Мне следовало уже двоих слабеющих невест выводить отсюда, а то, не дай бог, сели бы и вообще отказались идти. Еще немного, я чувствую, что выход рядом. Как могла, подбадривала девушек. У меня чутье на всякие лазейки. Вот сейчас еще поворот. А вот и он, прошу. На поляне, где оказались, росла трава. Какое счастье было видеть ее после сплошных камней. Мы трое так и повалились на муравушку. А потом осмотрелись, и оказалось, что из лабиринта вышло всего четырнадцать девушек, Это вместе с нами. А ведь мы с Элеонор заходили в него последними. Итак, леди, прошу всех за мной. Вас ждет основное испытание сегодняшнего дня. Погодите, а как же еще 14 человек? Спросила эльфийка. Похоже, для них отбор закончился. А это был голос Гурзы. Возможно, они еще поучаствуют в соревновании, если выберутся из лабиринта через полчаса. А если нет, то вы, леди Гурза, окажетесь правы. Итак, пойдемте. «Извините», – пропищал чей-то тоненький голосок, – «а можно попросить напиться?» «Да», – поддержали и мы с Леонор рыженькую девушку. «Хоть бы воды». «Воды, говорите, будет вам вода. Идемте». Признаться, мы поскакали за ним с воодушевлением. Питье же пообещал, но распорядитель повел в какое-то странное здание, стоящее в замке на отшибе, А зайдя в него, еще и на лестницу, что вела в подвал, указал. «Погреб, что ли?» С опаской начала спускаться рыжеволосая невеста. «Вам всем сюда. Прошу, заходите, не бойтесь». Распахнул перед нами этот дядька основательную такую дверь. «Это и будет вам испытание». «Как? А, а вода?» «Сейчас сами все поймете». Жестом поторопил всех зайти. Я и моя подопечная снова заходили последними. Элеонор прежде сунула в помещение голову и озвучила то, что увидела. «Нас привели в какой-то каменный мешок?» Снова эти ненавистные камни. Что же делать, раз замок расположен высоко в горах? Это здесь основной строительный материал. Такая умная я шагнула в комнату последней. И тут же за спиной захлопнулась дверь. С той ее стороны, как издалека, послышался звук закрывающего засова. И даже ни одного. Я быстро к ней развернулась и ощупала в наступившей темноте. Задвижки с этой стороны нет, только стой. И что это значит? что нам надо выбираться отсюда», ответила мне Гурза, проявив смекалку выбираться. «Смотрите, из-под потолка пробивается свет. А это был голос Эльфики. Там решетка, что ли?» «Да, но очень высоко. До нее не добраться». Это пищала рыжая. «А может, стены простучать? Бывают же потайные двери», довольно собой заявила Элеонор. «А еще я знаю про люки в полу. Кто хочет пощупать?» «Чур я, стены?» Похоже, сразу несколько девичьих ладоней принялись обшаривать каменную кладку стен. А кто же займется полом? Элеонор сама-то считала, что с нее довольно было подкинуть идею. Ой, не придется прощупывать пол. Как-то слишком много ужаса прозвучало в этом незнакомом мне голосе. Его вода начала затоплять. Здесь уклон, и мои туфли уже намокли. На что, хотят утопить? Пф! Кто заказывал воду? А это снова была Гурза. «Много-много воды сейчас здесь будет, если не успеем выбраться». «Ой, я плавать не умею, а я плохо совсем». «Стоп, без паники. Мне пришлось вмешаться, так как Элеонор прибольно ухватила меня за плечо». «Что там стены?» «Глухо, надо лезть к решетке». Откликнулась моя соплеменница, ты или я. «Подставь колено. Эх, не достаю. А давай-ка попробую встать тебе на плечи. Выдержишь? А куда деваться?» «Ах, как быстро прибывает вода! Они тут с ума сошли, мы же все утонем!» «Не утонем, нет, решетка поддается, она съемная!» Я поднатужилась и сдвинула ее в сторону, открывая лаз. «Вполне широкий люк, любая из нас спокойно сможет пролезть!» «Да, но как до него добраться?» «Гурза, поднимай сюда девушек, а я их перехвачу и втяну!» «Еще чего, они же мне конкурентки! Но мы же тогда утонем!» «Не думаю, вас спасут в последний момент, быть может». «Не дури, бесовка, подай мне первый Элеонор». «Хорошо, ее так и быть. А теперь вытащи меня, Э... Ардамира. «Вытащу, после всех, Давай следующую невесту Гурза». «Я отказываюсь, тащи уже меня». «А я приказываю тебе, ну». Пришлось рявкнуть на нее с максимальной угрозой в голосе. И она не рискнула слушаться. И так мы подняли наверх всех. А последней я вытащила Гурзу. Признаюсь, была у мысли, что ты задумала оставить меня внизу. Так и повалилась она без сил на пол рядом с Люком. Потому что ты нам соперница, я же сказала, что приму чистую победу. Твою победу или любой другой девушке. Я когда-нибудь нарушала собственное слово? Нет. Правда, крайне редко его даю кому-либо. Но тебе дала. И тут в отверстие Люка послышался плеск воды. я склонилась в ту черную дуру, И на зрение. Начали спускать воду. Пояснила остальным то, что смогла рассмотреть. Те, кто не умеют плавать, без чьей-то поддержки утонули бы. А так с метра было расстояние поверхности воды до потолка. Вот это да, выдали сразу несколько голосов. И почти тут же заскрипел засов уже на двери этого помещения, где мы все оказались. И кого мы здесь имеем? Все такой же противный был этот распорядитель, и голос его тоже стал мне ненавистен. Так-так, все леди в полном составе. Великолепно. А вот особой радости у него мы не заподозрили ни в глазах, ни в голосе. Ничего себе отбора не здесь устроили. Давайте-ка поспешим, девушки. Этот тип еще начал нас подгонять. Выходите живее, правитель ждет вас на ужин. Там же будут объявлены результаты этого этапа отбора а перед входом в обеденный зал меня подстерегала западня. Мы все быстро переоделись и поспешили к дракону. Я же только подвела к дверям Элеонор, как меня лично окликнул правитель. — А драголким прошу вас разделить с нами трапезу. — Вот дела! Откуда же ему стало? Все же известно мое имя. Гурза проговорилась, не удержалась и бросила в нее сторону гневный взгляд. — О нет, она здесь ни при чем. Правильно все понял, дракон. Хотя отчасти поспособствовало все же вашему разоблачению. Не хмурьтесь, царевна. Мне просто доложили, как обстояло дело на последнем соревновании. И обо всех ваших разговорах тоже. Ваш тон при отдаче приказов впечатлил мою слугу, однако. Итак, присаживайтесь за стол. Не могу. Здесь же сидят одни невесты. Да, мои невесты, прошедшие в три этапа отбора. «Все верно. Но разве вы, царевная, не прошли их так же?» «Но я же...» «Стоп. Нарушение правил мне Тадра. Мой нюх вас одобрил тоже. Забыли? И вообще я вас с самого начала посчитал. Так ведь, распорядитель?» «Совершенно верно». Отвечал тот с поклоном. «Все законно. И вы так уверены, что я именно та самая царевна? Только из-за моего командного голоса?» хм. Гурза Голпер не подчинилась бы бесовке ниже себя по положению. Ведь так? Нет, сомнений быть не может. Ведь мне еще и портрет ваш успели доставить. А кроме того, пришел запрос с просьбой открыть портал в замок. Знаете, от кого? Некий Арчибальд Голпер разыскивает свою супругу и уверяет, что она здесь. Как вам такое? А он любимый племянник вашего царя. И говорят, чуть ли не третий в очереди на власть после двух сыновей владыки. «Вот видите, он ищет жену, а у меня, взгляните, чистые запястья». «Знаете, что это значит?» «Конечно, что обряд не был завершен. Вот мои люди доложили, что что-то там произошло в темном царстве странное. К моей великой выгоде, заметьте, не судьба ли это, а, царевна?» «Но в любом случае все сходится. Ко мне в замок каким-то чудом попала Адра Голким. Так-то оно так, но разве не было выдвинуто требование с вашей стороны, правитель, что девушки должны быть девственны, а я... Мне теперь все известно про претендентку номер 14. Многозначительно посмотрел дракон на меня. И вам, Адра, так и быть, сделаю исключение. Все же, если рассудить, дочь владыки Темного Царства могла быть моей женой уже много-много лет назад. Если учесть ту делегацию драконов с миссией сватовства, «О, это вряд ли. Папа ни за что не отдал бы меня в другое царство». И «Я про то же. Тогда не вышла. А теперь вон как все повернулось. Такой шанс подвернулся. Да у вас тут и без меня невест хватает. И демоны прислали вам лучшую из лучших. Сядьте за стол к остальным невестам, я вам сказал». И вроде бы спокойно произнес, но явно приказным тоном. «Так-так, шутки кончились. Прошу, принцесса» отодвинул для меня стул у строителя отбора.